78. Приближалась ночь. Из окна озеро казалось совсем не таким, каким мы увидели его днем. На небе не было ни луны, ни звезд. Порывистый ветер гнул деревья и задувал в щели в стенах хижины. «Когда Марк обо всем узнал?» — спросил я. «Ты должен понять, мы... Когда?» «Месяца через два-три...» Мэгги встала. «Мэгги встала». Пойду прогуляюсь, думаю, вам нужно поговорить наедине. Я покачал головой. Пожалуйста, останься. Эта история ведь и тебя касается. Она вернулась на место. Джонни, — проговорил отец, — если я чем-то в своей жизни и горжусь, так это тем, как вы с Марком держались друг друга все эти годы. Я никогда не привыкну к мысли, что ты все это время был здесь, так близко. у отца задрожали губы. Харрисон рассказывал мне обо всём, что с тобой происходит, и Марк тоже. Конечно, хотя с твоим братом у нас не всё бывало гладко. Кстати, он часто сидел там, где ты сейчас. Во мне закипали гнев и ревность. Вы спорили, сказать ли мне правду? Вряд ли стоит вспоминать об этом сейчас, сынок. Важно, что вы с Марком были настоящими друзьями до самого конца. А потом случилось то, что случилось. Тут я впервые увидел в глазах у отца отчаяние. Думаю, он был единственным человеком на земле, способным понять, какая тьма воцарилась в моей душе после смерти Марка. Я не понимаю, Джонни. По его морщинистой щеке сбежала слеза. Не понимаю. В глазах Мегги читался вопрос: ты точно хочешь, чтобы я осталась? Я сжал её руку и одними губами произнёс: "Пожалуйста". "Марк написал мне письмо", сказал я. "Если хочешь, можешь его прочесть". Отец кивнул. "Мы часто спорили о том, что будет лучше для тебя. Марк хотел привести тебя сюда, я был против, Джонни, ведь я пообещал друзьям, что правда никогда не всплывёт". Они сами пытались меня разубедить, но я не поменял своего решения. Между тем, во внешнем мире не все было гладко. Я не хотел упрекать отца, но слова вырвались сами. Знаю, но я лишь хотел как лучше. Зато вы с братом были не разлей вода, и я вами горжусь. Ты видел Дженни? Лицо отца засияло, словно кто-то направил на него прожектор в миллион ватт. «Я всегда старался быть осторожным, но внучку видел. Она красавица, истинная Бреннер. Поздравляю тебя, сын, прости, что с таким опозданием». Иногда я думал о Дженни и словно оказывался на краю бездны. Рождение дочки стало настоящим чудом, но вместе с ним все мои страхи, сомнения и слабости вылезли на свет и разом набросились на меня. Новый мир был невыразимо прекрасным и в то же время пугающим. Нечто подобное я чувствовал сейчас. Вселенная будто перевернулась. А теперь спросил я, когда Марка не стало, ты собирался сказать мне правду? Он кивнул. Теперь всё изменилось. Мы говорили с ребятами, как лучше это устроить, когда Марка не стало. Его слова пробудили во мне невнятное далёкое воспоминание. Я встал и подошёл к окну. По стеклу неспешно сбегали капли дождя. Отец и Мегги выжидательно смотрели на меня. Что с тобой, спросила Мегги. Я повторял про себя строки из письма Марка. Речь идёт о древесном человеке, который живёт в лесу, но изредка заходит в дома. Сигнал велит древесному человеку не выходить из леса. В один прекрасный день ты сможешь его навестить. Теперь я стал понимать, что стояло за решением моего брата. Он отдал мне всё, что мог. Я уважал его, восхищался им и любил всем сердцем. А теперь пришло время нашего отца.